что расследование каждой смерти превращалось для него в личное искупление. Но нет, Страйк решил посвятить себя этой карьере задолго до того, как в тело Леды вошла фатальная игла, задолго до того, как он понял, что его мать, как и любая человеческая особь, смертна, и что убийство — это нечто большее, чем задачка, требующая ответа. На самом-то деле, эта Люси жила с оглядкой на прошлое, окутанная воспоминаниями, как роем трупных мух. Это она проецировала на любую насильственную смерть те противоречивые чувства, которые всколыхнула в ней безвременная кончина матери. Однако же сегодня он невольно занялся тем, что приписывала ему Люси, стал вспоминать Леду и проводить параллели с нынешним делом. Леда Страйк супергруппе. Именно такая подпись сопровождала самую известную ее фотографию: черно-белую, причем единственную, на которой его родители были изображены вместе. Лицо сердечком, блестящие темные волосы, а глаза, как у обезьянки и грунки. Отца и мать разделяют антиквар, давно наложивший на себя руки. Высокородный плейбой, умерший от Спида, и Карла Астольфи, вторая жена отца. Сам Джонни Рогби женоподобен и почти как Леда длинноволос. Бокалы мартини, сигареты, струйка дыма, вылетающая изо рта манекенщицы. Но его мать — самая стильная в этой компании. Похоже, все, кроме Страйка, считали смерть Леды плачевным, но предсказуемым исходом ее рискованной жизни за гранью общепринятых норм. Даже близкие, давние знакомые — Не сомневались, что она сама вколола себе смертельную дозу. По общему мнению, его мать слишком близко подошла к склизлому краю жизни, а потому никто не удивился, когда она исчезла из виду и упала в объятия смерти, оставшись лежать в холодной неподвижности на грязной простыне. Почему она такое сотворила, никто не мог объяснить. Даже дядя Тед, молчаливый подавленной, согнувшейся над кухонной раковиной. Даже тетя Джон, заплаканная, но гневная, обнимавшая возле своего кухонного столика девятнадцатилетнюю Люси, которая рыдала ей в плечо. Передоз легко согласовался с той жизнью, что выбрала для себя Леда. Сквоты, рокеры, разнузданные вечеринки с убожеством ее последнего романа и жилища, с доступностью наркотиков — с ее безрассудной тягой к острым ощущениям и кайфу. Страйк, единственный из всех, допытывался, кому было известно, что его мать начала колоться. Он один понимал, что баловаться травкой и резко подсесть на героин — это совсем не одно и то же. Только у него возникали подозрения и вопросы без ответов. Но кто слушал 20-летнего студента? После суда и оглашения вердикта Страйк просто собрал вещи и забил на все. На недолгую истерию в прессе, на горькое отчаяние тети Джон по поводу его неоконченной учебы в Оксфорде, на Шарлотту, которая после его исчезновения, дав волю слезам и злости, тут же прыгнула в постель к другому, на сцены и вопли Люси. Только дядя Тед поддержал его намерение пойти в армию, где, как ни странно, пригодились издержки их жизни с матерью, постоянная перемена мест, отсутствие привязанностей, ненасытная жажда новых ощущений. Но сегодня ему почему-то привиделось душевное родство, связавшее и его мать, и прекрасную, ранимую, неуравновешенную топ-модель, которая разбилась на обледенелой мостовой, и нелепую никому не нужную бродяжку, лежавшую сейчас в морге. Леда, Лула и Рошель ничем не напоминали таких женщин, как тетя Джон и Люси. Они не оградили себя от жестокости и случайностей, не зацепились за эту жизнь ни ипотекой, ни волонтерством, ни надежными мужьями, ни чистенькими ждивенцами. Их смерть не объявляли трагической, в отличие от смерти положительных, уравновешенных домохозяек. До чего же легко рассуждать о склонности человека к саморазрушению? До чего же просто столкнуть его в небытие, а потом отойти в сторонку, пожать плечами и согласиться, что это был неизбежный исход беспорядочной, катастрофической жизни? Почти все физические следы убийства Лулы давным-давно были стерты, затоптаны или спрятаны под снежным покровом. В самой веской улике, имевшейся в распоряжении страйка, оставалось зернистое черно-белое изображение двух парней, бегущих от места преступления. Следователи не придали значения этой улике и вскоре отбросили ее вовсе, решив, что в дом проникнуть невозможно что Лэндри покончила с собой, а камера запечатлела какое-то мелкое уличное хулиганье. Страйк поднялся со стула. Часы показывали половину одиннадцатого. Тот, кому он собирался позвонить, в такое время еще не спал. Включив настольную лампу, Страйк взял телефон и соединился с Германией. Оги! взревел, как из жестяной бочки, голос в трубке. «Как ты там, чертяка?» «У меня к тебе просьба, дружище». И Страйк попросил, чтобы лейтенант Грэм Хардайкер поделился с ним сведениями об одном военнослужащем инженерных войск. Фамилия Агьемен. Имя и звание неизвестны. В первую очередь Страйка интересовали даты его командировок в Афганистан.